так оно и вышло. Новгородцы, узнав о разгроме Мстислава, тут же собрали своё любимое вече и после нескольких часов гама с локальными кулачными схватками на главной площади попросили его на выход. Мстислав возражать не стал и, схватив что полегче да ценнее, быстро отбыл на юга в Галич. Дескать, простите, люди добрые, что оставляю, да дела у меня там неотложные образовались. Новгородцы же встретили Юрия настороженно. Сошлись, поприветствовали друг друга как положено, но недосказанность осталась. Одно дело самим позвать князя, и совсем другое принять его от победителя. Получается попрание привилегий в свободе выбора князей. Хочу поговорить с людом новгородским, сказал Юрий. Как пожелает великий князь поклонились бояре и купцы из встречающей делегации. Народу на площадь после звона вечевого колокола набежала тьма тмущая, яблоку реальному некуда было упасть. Приветствую вас людно в Новгородский, заговорил Юрий Всеводович после того, как гамонящая толпа замолчала по взмаху его руки. Многие из вас думают, что я пришёл посадить на новгородский стол своего изгнанного встиславом брата Ярослава по праву победителя. Но это не так. Я пришёл к вам с предложением. Но прежде чем я вам его сделаю, хочу рассказать, чего хочу добиться в этой жизни, о чём мечтаю. И о чём же? выкрикнул какой-то юный наглец, за что тут же получил от старших сразу несколько затрещин. Как только мозги не вышибли, Если они там вообще изначально были, невольно подумал оратор. Я хочу и мечтаю о том, чтобы объединить Русь под одной рукой, какой она уже была когда-то, чтобы славяне разных племён вспомнили, что все они одного корня, и не резали друг друга, жили в мире и достатке, а чтобы Русь снова не развалилась на дюжине частей раздираемые на еще более мелкие куски с забывшими христианские добродетели князьями, отменить лествичное право. То есть весь русский стол будет получать только один сын. А как же остальные, спросите вы меня? Отвечу. Земли много. И если кто-то хочет стать князем не по званию, но по сути, то соберя охотчих, вроде ваших ушкуйников, поди и возьми да приведи ее под руку русского государя и веру Христову. Народ на площади молчал, внимая, пусть и с настороженным видом, еще не понимая, как сказанное относится к ним. Что же получит тогда земля русская, если мне удастся осуществить задуманное? Прежде всего, внутренний мир. Русские люди перестанут убивать русских людей, братьев по вере. Не станет больше междоусобиц, перестанут страдать ни в чём не повинные люди, не станут гореть селища и города. Не мне вам объяснять, что это значит для той же торговли. Люди, что будут жить в безопасности, не тратясь на восстановление своих погоревших домов, станут богатеть, а это значит, что им станет требоваться больше товаров, да и сами они их станут производить в больших количествах. Для купцов это просто раздолье, не так ли? Толпа согласно зашумела, особенно сильный гул пошёл со стороны купцов. Сейчас его вовсе взвоет от экстаза, мысленно улыбаясь, подумал Юрий и продолжил. Особенно, если учесть, что все внутренние границы в таком случае будут отменены. Вот теперь купцы действительно оживились и загоманили промеж себя. А то ведь сколько требуется заплатить пошлин, чтобы отвезти товар из Новгорода до Киева. Так-то вам лучше знать. Да половина от цены товара уходит, а то и больше!» С праведным гневом выкрикнул кто-то, особенно не сдержанный. «Вот и я о том!» Все это очень сильно сдерживает торговлю. Не говоря уже о том, что цены на иногда пустяшный товар просто безбожно велики. Так что его и возить становится невыгодно. Что же еще получит Русь от объединения княжеств под одной рукой? Смею надеяться, что и мир внешний. Ведь сколько тысяч воинов, вместо того, чтобы рубиться друг с другом, оспаривая право своих князей на тот или иной стол, встанут на защиту внешних рубежей. Я уже молчу о том, что никто не будет сам приводить на русскую землю изназемные силы. Тех же половцев. И опять же, не мне вам рассказывать, сколько раз тот же орден меченосцев входил в новгородские пределы, воспользовавшись очередной княжеской замятьней, отрывая кусок за куском. И снова по площади прошёл согласный гул. Новгород в это время довольно быстро терял своё влияние на западных и северных границах. С запада давил орден меченосцев, с севера шведы, отжимая племена Сум и Емь крестя их по латинскому обряду и, соответственно, лишая дани. А теперь подумайте, рискнут ли они напасть или еще что-то отнять, если на границе с ними всегда будет стоять готовое к бою войско. А ведь могут. Год за годом пытаются, и рано или поздно у них снова может получиться продвинуться на восток, особенно если мы снова начнем промеж себя резаться. А так не только отстоим, но, глядишь, если Бог позволит, то и вернем отнятые». «Да!» «А правда, что в твоем войске мертвяки?» — снова выкрикнул все тот же Малахольный, за что вновь получил по башке. «Видать, какой-то местный дурачок. Вот и лицо его интеллектом не сильно обезображено», — подумал великий князь, наконец разглядев его. «Другое дело, сам он эти вопросы выкрикивал. Или подсказывает кто?» — Но отвечать на вопрос надо. С таким тут не шутят. Вот и священники напряглись. — Вот уж не думал, что в дружине Мстислава под мужниными одежами бабы скрываются, — засмеялся на этой Юрий. — Такие небылицы сочинить, только лишь бы свое трусливое бегство чем-то оправдать. — А если кто не верит, то пусть сходит сам и убедится. — Можете даже святой водой их окропить с ног до головы. Только совсем уж их в ней не купайте, а то могут не так понять и в морду дать. Не люди с облегчением засмеялись. Видимо, страсти и впрямь накалились не шуточно с этими слухами о мертвеках. Юрий же, когда толпа вновь затихла, вновь продолжил. Но ну и было бы глупым не использовать ваш опыт внутреннего управления, что вы столь долго практиковали и доводили до ума. Ведь если объединить всю Русь в единую державу, то одному князю при всем желании за всем не усмотреть, и ему потребуются помощники. А кто лучше сможет помочь в управлении, как не бояре и князья? Для чего я планирую создать двухуровневый совет на постоянной основе? Боярскую думу и палату князей, по типу римского сената, если кто-то понимает, о чем я говорю. Сказал Юрий и пристально посмотрел в сторону бояр. Те понятливо закивали головами по крайней мере большинство из них, в свою очередь показывая, что поняли, о чем собственно говорится, как и то, что поняли более чем прозрачный намек князя. Не выродились еще бояре в умственно отсталых и заплывших жиром боровов. Кто же и как попадет в думу? Это будет определяться на местных вечевых выборах. Один думный боярин от определенной территории, удела. Так, свое Владимирское княжество я планирую разделить на семь-десять уделов. Значит, от Владимирской земли в Думу попадет семь-десять думных бояр. А почему не двадцать? Раздался очередной глаз народа с ярко выраженной ехицей. Все больше голосов. Можно и сто. Но только во всем нужно сдать меру, усмехнулся Юрий, и его поддержали смехом. Земля делится на уделы не только по размеру, но и по количеству проживающего в нём народа. Так Новгородская земля по размеру могла бы выставить как раз около двадцати думных бояр, но в этом месте новгородцы заметно и по понятным причинам оживились, но Юрий их обломал, продолжив: "Могла бы. Да вот беда. Земли у вас по большей части пустынны. Так что у вас тоже выходит около 7-10 уделов. Эту зависимость ещё стоит выработать. Бросил этой неопределённостью новгородцам ещё одну кость. Ведь новгородские бояре не могли не понимать, что если они соглашаются участвовать в проекте великого князя Владимирского, то в будущей думе получат одну из самых многочисленных фракций, с которой могут поспорить только владимирцы. Может ещё черниговцы, и то не факт. А остальные по 3-5, максимум 10 думных боярина выставить могут. А там уж не зевай, привлекай сторонников. А у кого деньги, у того и сторонники. А денег у Новгорода хватает. И станет ещё больше, если внутренние границы и вправду исчезнут. В любом случае, в таком выборном уделе в качестве центра должен быть полноценный город. Это не может быть пустыня, где народа раз-два и обчелся. Так что люди – наше главное богатство, которое надо всячески беречь и привлекать. Бояре вновь, хоть и с недовольным видом, но все же согласно закивали головами, признавая справедливость требования. А что же князья? Они тоже будут избираться народом. Поскольку в республиках ток князья у вас будут избираться боярами, в остальных же княжествах, где сильна именно княжеская власть, как во Владимирском княжестве, представители в палату князей будут назначаться великими князьями. Там, где обе системы управления равновесны, как в Киевском княжестве, князья в палату будут выбираться по представлению бояр и самих князей. То есть бояре и удельные князья выделяют три кандидатуры, и великий князь уже выбирает из них. Система не самая простая, ее потребуется еще утрясать в каждом отдельном случае, но позволит учесть интересы всех. А главное, вы будете заняты этими выборами большую часть своего времени и не станете мне мешать. Мысленно усмехнулся Юрий Всеволодович и продолжил. На первоначальном этапе в палату князей будет выставляться по одному князю-представителю от каждого княжества. Потом мы этот вопрос уточним и сделаем соотношение князей в зависимости от количества уделов, чтобы ситуация была более справедлива. А то получается, что Муромское княжество, что может выставить максимум двух бояр в думу, выставляет одного князя, когда тоже Владимирское княжество выставляет до 10 бояр также ограниченный лишь одним князем. Народ согласно закивал. Этот совет будет решать все вопросы внутреннего развития государства. За государем же останутся в основном внешние дела и военная защита его от врагов. А если ему что-то понадобится изменить в законах внутренних или принять совершенно новый, то он будет вносить проект закона в совет, и уже думные бояре до да князья будут его рассматривать, внося дополнительные положения для улучшения закона, а если не понравится, то могут наложить вето, как и государь может наложить вето на закон совета, если посчитает его вредным. Бояре после такого заявления выглядели, если и не ошарашенными, то удивленными точно, ведь только что великий князь В случае своего успеха по сути пообещал отказаться от абсолютной власти. Где это видно? Где это слыхано? Юрий, наблюдая за сменой эмоций на лицах бояр, только внутренне посмеивался. Отказ от абсолютной власти лишь видимость. Тут главное не хлопать ушами и держать руку на пульсе, а то и вправду можно многое потерять. Рискованно, но в общем, да. Особенно для его потомков. Но, увы, это было необходимо. Слишком уж иных правителей временами заносит. Опять же, этот риск будет их тонизировать, и мозги не станут заплывать жиром. А то Юрий просто ужаснулся, когда узнал о будущих нравах русских государей, что, по сути, спали да жрали, жрали да спали, и лишь Петр Первый носился по государству, словно в попу ужаленный, пытаясь расшевелить это сонное царство и не дать ему пойти ко дну. Так что совету и государю потребуется искать баланс интересов на благо государства. Подозреваю, что не всегда всё будет гладко, особенно на первых порах и тем более в будущем, но это взаимное ограничение нужно. Ведь государь не всегда может в чём-то хорошо разбираться, а то и вовсе, поддавшись чьemu-то влиянию скрытого врага государства, или просто быть обманутым в личных интересах заинтересованного лица, задумать привести заведомо вредный закон. Так и умные бояре с князьями в будущем могут откровенно потерять берега, поставив личное выше государственного. И тут уже государю придётся приводить их в чувство. Люди на площади засмеялись, криво заулыбались сами бояре, как бы самокритично признавая что дадик грешны. Люд Новгородский, я рассказал вам о своей мечте. Она велика и тяжела, и поэтому я сейчас прошу вас встать рядом со мной и помочь осуществить ее на благо всего нашего православного народа. Понятно, что новгородцы не упали ему в ту же минуту на грудь с восторженными рыданиями, на все согласны я, но идея в массы была вброшена. Идея интересная всем. В первую очередь купцам и боярам, отрешение которых всё собственно и зависело. Результат был как от пачки дрожжей, то есть всё забурлило. В следующие дни к Юрию Всеолодовичу потянулись делегации от купечества и боярства, и уже им Юрий популярно разъяснил, что если они решат в своей хитрожопой торгашеской манере выждать до да посмотреть, чем дело кончится, то окончательные условия В случае его удачи, конечно, для них могут сильно измениться. Ещё Юрий доносил до них одну простую мысль, что он хочет не только повторить успех Римской империи, но и превзойти. Римское государство, говорил он, прошло путь от царства, занимавшего лишь малую часть Италии, к республике, занявшей всю Италию, а от республики к империи с республиканским управлением подмявший под себя половину известного тогда мира и именно в такой форме достигло своего пика экономического и политического могущества вот и я хочу взяв от себя царство от вас республику получить республиканскую империю которая вберёт в себя не только все русские княжества но и расширится а потом бояр им бросил дополнительную кость намекнув что изначально большие территориальные уделы Если их заселить, можно и поделить на стандартные по размерности. Что к уже имеющимся семи и десяти уделам, могут добавиться еще столько же думных мест. Только заселять тоже можно по-разному. Можно самим, ударными темпами размножаясь. И тогда результат будет лишь лет через сто. А можно и извне народ привезти. Только хочу сразу предостеречь от насильного перемещения русских людей. Я очень не одобряю торговлю людьми русскими, но можно ведь из каких-то дальних краёв привести с берегов Балтийского моря. В общем, намёк был более чем прозрачен, и бояре с купцами понимающе улыбались. Уж тут уж куйники растараются. Улыбался и Юрий, так как чем больше уделов, тем лучше. Ибо сказано умным человеком: "Разделяй и властвуй". Ещё один момент. При учёте населения приниматься во внимание будут только люди православного вероисповедания. Может, хоть это заставит наших святош оторвать свои жопы от лавок, да вспомнить о своём миссионерском долге, подумал он. А то сидят и в ус не дуют, слишком рано вы успокоились. Язычников вокруг ещё пруд пруди. Но всё же быстрого ответа не требовал. Главное не пережать. Но и затягивать не советовал. Ведь чтобы начать осуществлять свой план по объединению Руси, ему требовалось знать, на какие ресурсы он может рассчитывать. Ну а пока новгородцы были заняты выяснением того, как отнестись к предложению Юрия Всеволадовича, как-то незаметно удалось вернуть Ярослава на княжение в Новгороде. Новгородцам было не до такой мелочи.